Настороженно нахмурившись, Варя ждала подвоха. Но жандарм заулыбался ещё слаще. Граф Зуров ещё давеча расписал всю эскопаду в сочнейших красках, а сегодня ещё эта статья... «Какая статья?» — не на шутку перепугалась Варя. «Ну как же! На шапальной Девре разразился в ревью Парезиен целой полосой, в которой описывается поединок. Романтично. Вас именует исключительно «Ля Бель Мадемуазель Эс». И что же?» Варен голос чуть-чуть дрогнул. «Никто меня не винит?» Казанзаки приподнял густейшие брови. «Разве что Маклафлин и Еремей Иоаннович. Но первый известный брюзга, а второй редко наезжает, только если с Соболевым. Кстати, Перепелхину за последний бой Георгий вышел. С каких таких заслуг? Вот что значит оказаться в правильном месте в правильное время?» Подполковник зависливо причмокнул и осторожно перешел к главному. «Все гадают, куда запропастилась наша героиня?»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 Теперь вижу, что был несправедлив. Он доверительно понизил голос. Получены агентурные сведения из плевны. при осман Паши действительно состоит не то помощником, не то советником некий алибей. На людях почти не показывается. Наш человек видел его издалека, разглядел только пышную чёрную бороду и тёмные очки. Эвре, кстати, тоже про бороду поминал. «Порода, очки!» — Варя тоже понизил голос. «Неужто тот самый, как его...» «Анвара Фенди!» Ц -ц -ц Казанзаки нервно оглянулся и заговорил еще тише. «Уверен, что он очень ловкий господин. Лихо обвел нашего корреспондента вокруг пальца. Всего три табора, говорит, главные силы подойдут не скоро Разработка не затейливая, но элегантная. Вот мы, болваны, наживку и заглотили. Однако, раз в неудаче первого штурма девра не виноват, а убитый им Лукан предатель...»